Пятое. Лондон. Весна 1999 года. на завтра он проснулся поздно и обнаружил, что Кэрри уже ушла, оставив короткую записку, сквозь которую водяным знаком просвечивало неодобрение. Он прочитал ее медленно, без интереса, и попытался вспомнить, что произошло накануне. «Джей, не забудь, вечером в Спайс прием. Ты обязательно должен там быть, на День Армани». К. Голова болела. Он заварил крепкий кофе и прихлебывал его, слушая радио. Он почти ничего не помнил, вся его жизнь давно превратилась в расплывшееся пятно дней, которые ничем не отличались друг от друга, как серии мыльной оперы, которую смотришь по привычке, хотя никто из персонажей тебе не интересен. День лежал перед ним заброшенной тропой через пустыню. На вечер была запланирована консультация со студентами, но он уже подумывал, не пропустить ли ее. Ничего страшного, он уже пропускал консультации. От него почти ждут такого. Артистический темперамент. Его рот на мгновение искривился в иронической усмешке. Бутылка вина Джо стояла там, где он ее оставил, на столе. Джей удивился, увидев, что она еще наполовину полна. Получается, он выпил совсем мало. Так откуда это жестокое похмелье и видение? что загнали его в постель, как только рассвет закровоточил в небе. От пустого бокала слабо, но отчетливо тянуло сладковатым аптечным запахом, прогоняющим боль. Джей налил вина до краев. «Опохмел», — пробормотал он. Утром вино казалось всего лишь неясно гадким, почти безвкусным. Воспоминания кружились в подсознании, слишком глубоко, не распознать. Загрохотала дверь, и он повернулся, чувствуя смутную вину, будто его застукали. Но оказалось, что всего-навсего принесли почту. Конверты торчали из щели для писем и рассыпались по коврику. Квадратное пятно солнечного света падало через стеклянную дверь на верхний конверт, словно предлагая обратить на него особое внимание. «Наверняка рекламная чепуха», — сказал он себе. В последнее время он редко получал что-либо другое и все же благодаря шалости света конверт точно светился придавая единственному написанному через трафарет слову новое сверкающее значение избавление словно в лондонском рассвете готова была распахнуться дверь в иной мир где все еще может быть он наклонился подобрал яркий прямоугольник открыл первой его мыслью была и правда реклама дешевая брошюра озаглавленная Убежище на выходные, чудесные избавления. Размытые фотографии фермерских домов и «жить» с кусками текста в промежутках. «Жить» – пристанище для туристов, французский. Очаровательный коттедж всего в пяти милях от эвиньона большой перестроенный фермерский дом с угодьями, сенной сарай XVI века в самом сердце Дардони. Все картинки были одинаковы. Деревенские дома под мультяшными небесами, Женщины в платках и белых кэф Куэф. куэф. чепец Французский. мужчины в беретах, пасущий кос на нереально зеленых горных склонах. Странно разочарованный, он бросил брошюру на стол, словно его обманули, словно что-то до серии незнакомое прошло мимо. А потом заметил снимок. Брошюра раскрылась посередине. На двухстраничном развороте красовался удивительно знакомый дом. Большой, квадратный, с потускневшими розоватыми стенами и красной черепичной крышей. Внизу теснились слова «Шато Фудуин», «Ло» и «Гарона». Сверху, будто неоновым маркером было приписано красным «Продается». От неожиданности у него ёкнуло сердце. «Это знак», — сказал он себе. «Именно сейчас, в этот миг, наверняка, наверняка знак». Он долго смотрел на фотографию. Внимательно изучив ее, он решил, что дом все же немного отличается от шато Джо. Вроде бы чуть-чуть другие линии, крыша более покатая, окна уже и глубже посажены в стены. К тому же он не в бордо а в соседнем департаменте, в нескольких милях от Ажена на Танне, крохотном притоке Гароны. И все же близко. Очень близко, это непростое совпадение. Под лестницы чужаки впали в зловещее, выжидающее молчание. Ни шепота, ни бормотания, ни свиста не вырывалось из них. Джи пристально посмотрел на картинку. Над ней непрерывно и заманчиво мерцал неоновый знак. «Продается». Джи потянулся к бутылке и налил еще бокал.